«Мне так понравилась ваша книга, в ней столько здравого смысла. Я восхищалась ею, ведь так легко впасть в напыщенный тон, рассуждая об абстрактных предметах». Люси зарделась. «Никакая похвала не бывает столь приятной, как похвала коллеги. И еще я, конечно, медицинский консультант колледжа», — продолжала доктор Найт с улыбкой. «Синекура, несомненно».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 «Ушибы, р а с т я ж е н и я вывихнутые пальцы и тому подобное. Но что-нибудь серьезное происходит очень редко. За время моего пребывания здесь я могу назвать один единственный пример. Бентли, девушка, в комнате которой вы живете. Она сломала ногу и вернется только к будущему семестру. И все же напряженные тренировки и крайне активная жизнь. Неужели девушки никогда не испытывают упадка сил от такой нагрузки?»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 «Кто это поет?» — спросила она доктора Найт, взяв у нее из рук чашку. «Наверное, Стюарт», — ответила та, не проявив никакого интереса. «Мисс Пим, вы можете спасти мне жизнь, если захотите». Люси сказала, что спасение докторской жизни доставит ей огромное удовольствие. «Мне бы очень хотелось поехать на медицинскую конференцию в Лондон», — прошептала доктор заговорщическим тоном.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 Люси легким кивком дала понять, что признает свою вину, а ее глаза по-прежнему были устремлены в сад. Зачем ей сейчас возвращаться в Лондон? Что зовет ее туда? Ничто и никто. Впервые ее ясная, независимая, удобная, знаменитая жизнь показалась слегка унылой, слегка узкой и нечеловечной. Как могло это случиться? Может быть, В том существовании, которым она была так довольна, ей не хватало тепла? Конечно, не контактов с людьми ей не хватало. Ее жизнь была п р е с ы щ е н а контактами с людьми, но все это были какие-то однообразные контакты. Так ей теперь казалось, за исключением миссис м о н т г о м е р и ее п р и х о д я щ и е прислуги, уроженки одного из пригородов Манчестера. Тетки Селии, жившей в о л б е р с в и к е куда она, Люси, иногда ездила на уикенд, и продавцов, она никогда не разговаривала ни с кем, кто бы не был связан с издательствами или с академическим миром. И хотя все леди и джентльмены из этих обоих миров были и умными, и и н т е р е с н ы м и нельзя было отрицать, что они на поверку оказывались достаточно ограниченными, например,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 и с к а т ь причину того, почему ей хотелось еще ненадолго остаться, почему она всерьез готовилась пожертвовать прелестями цивилизации, казавшимися ей столь желанными, но просто необходимыми еще только вчера утром. Очень приятно было нравиться. За последние несколько лет ею пренебрегали, ей завидовали, ею восхищались, ее брали на буксир и обрабатывали, Однако тепло личной приязни к себе она не испытывала с той самой поры, как вскоре после ее ухода в отставку четвертый класс младшей группы попрощался с ней, подарив сделанную собственными руками п и р о ч и с т к у и написав речь, которую произнесла Глэдис т а к а э т а Чтобы еще немного побыть в этой атмосфере молодости, доброго отношения, тепла, Люси готова была какое-то время смотреть сквозь пальцы на звонки,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 сказала мисс Люкс, но вместе они обладают учетверенной безжалостностью, которая совершенно необходима в ланкашире. Это единственный случай в моей практике, когда ничто, помноженное на 4, дает что-то около шести с половиной. Если никому не нужна Санди Таймс, я возьму ее, почитаю перед сном. Газета явно никому не была нужна. После ленча Люси просмотрела ее первой, а потом так и оставила лежать, сложенной в гостиной. И никто, как заметила мисс п и н никто, кроме мисс Люкс, не прикоснулся к ней. «Старшие этого выпуска очень неплохо устроились, почти без нашей помощи», — сказала мадам Лефевр. «Нервотрепки будет меньше, чем обычно». Эти слова прозвучали не очень сочувственно, скорее сардонически.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 Я получила письмо из школы Кордуэйнерс в э д и н б у р г е как вы знаете. Малкастер выходит замуж, и они хотят кого-нибудь взять на ее место. Вы помните Малкастер? Мари. И г е н р и э т о повернулась к мадам Лефевр, которая, за исключением самой мисс Ходж, была самой давней обитательницей Лейса, и которую, к несчастью, звали просто Мари. Конечно, помню. — Кусок теста без закваски, — ответила мадам, которая судила всех и вся по способности выполнять пируэт. — Славная девушка, — спокойно произнесла г е н р и е т а Я думаю, Кордуэйнерс будет хорошим местом для шины Стюарт. — Вы сказали ей об этом? — спросила мисс Рак. «Нет — Нет-нет, я всегда люблю откладывать дела до утра. Высидеть идею, как цыплят. ь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 «О, Господи, все это звучит так по-идиотски! Неужели она никогда не научится вести себя как Люси Пим, знаменитость?» Но ее бормотание потонуло в накатившей волне шумного одобрения. Люси была т р о н у т а заметив отбеск л радости даже на лице мисс Люкс. «Оставайтесь до четверга, прочтите старшим лекцию вместо меня по психологии, а меня отпустите на конференцию в Лондон». подхватила доктор Найт, как будто это пришло ей в голову только что. «О, не знаю как!» — начала Люси, артистически выражая сомнения, и посмотрела на г е н р и е т у «Доктор Найт всегда готова умчаться на конференцию», — сказала мисс Ходж неодобрительно, но спокойно. «Мы, конечно, будем рады и почтем за честь Люси, если ты согласишься прочесть студенткам еще одну лекцию». С удовольствием прочту. Так приятно будет почувствовать себя временным членом вашего коллектива, а не просто гостьей. С большим удовольствием прочту. Подымаясь, она повернулась и подмигнула доктору Найт, отожжала ее локоть в порыве благодарности. А теперь мне, наверное, следует вернуться в студенческое крыло. Люси пожелала всем спокойной ночи и вышла вместе с мисс Люкс. Пока они шли в другую часть дома, Люкс сбоку посматривала на мисс Пим, и когда Люси поймала ее взгляд, ей показалось, что в этих холодных, как лед, серых глазах блеснул о т с в е т дружеского расположения. «Вам действительно нравится это хозяйство?» — спросила Люкс. «Или вы просто ищете еще что-нибудь, что можно приколоть булавками к картону?» Тот же вопрос задала вчера Надт Тарт. «Вы приехали собирать образцы?» «Хорошо». Она ответит так же и посмотрит, какова будет реакция Люкс. «О, я остаюсь, потому что мне этого хочется. Колледж физического воспитания никоим образом не место, подходящее для поиска анормальностей». Она произнесла это как утверждение, не как вопрос, и ждала ответа. «Почему?» — спросила мисс Люкс. «Работа до седьмого пота, до состояния комы может помутить рассудок,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 Тихий кошмар. Когда человек устает до такой степени, его эмоциональное состояние перестает быть нормальным. Маленькое препятствие на пути превращается в эверест. н е о с т о р о ж н о е з а м е ч а н и е в ы з ы в а е т затаенную обиду. Небольшое разочарование неожиданно оказывается поводом для самоубийства. В голове Люси мелькнуло видение. Лица, собравшиеся в саду за чаем.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 И увидев, что Люси смотрит на фотографию, «Моя младшая сестра, очень хорошенькая», — сказала Люси, и тут же, спохватившись, понадеялась в душе, что в ее голосе не прозвучало и намека на удивление. «Да», — Люкс задергивала шторы, — «терпеть не могу, Мотыльков». «А вы?» «Она родилась, когда я была уже подростком. Я практически вырастила ее. Сейчас она на третьем курсе медицинского училища». Люкс подошла и с м и н у т у вместе с Люси смотрела на фотографию. «Так что мне вам дать почитать? Есть что угодно, от Раниона до Пруста». Люси взяла молодых гостей. Примечание. Роман известного писателя Джона о э й н а 1965 год, о визите советских студентов в Англию. Она читала их последний раз очень давно, но обнаружила, что улыбается только от одного вида книги, а когда подняла глаза, увидела, что и Люкс улыбается. «Увы, одной вещи мне никогда не сделать», — с сожалением проговорила Люси. «Какой?» «Написать книгу, которая заставит всех улыбаться». «Не всех», — заметила Люкс, и ее улыбка стала шире. «У меня была кузина, которая бросила ее читать на середине,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 «Обязанность старосты?» — спросила Люси, когда Бо перестала размахивать колокольчиком. «Нет, старший дежурит по неделе каждая. Просто эта неделя моя. Я внизу алфавитного списка, поэтому в каждом семестре на мою долю приходится только одна неделя». Она посмотрела на м и с Спим и притворно, конфиденциально понизила голос. «Я делаю это с удовольствием».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 Я не представляла себе, что так поздно. Это относится и ко мне? Ну, конечно, нет. Олимпийцы ведут себя как им угодно. Даже если живешь на чужой территории? Вот и ваша келья, — сказала Нэш, включила свет и посторонилась, пропуская Люси в маленькую чистую комнатку, веселую, идеально чистую, сверкающую в ничем не затененном свете. После полутонов... Летнего вечера и изящества георгианской гостиной она выглядела как иллюстрация из какого-нибудь толстого американского каталога. «Я рада, что встретила вас, потому что мне нужно кое-что сказать вам. Не я принесу вам утром завтрак». «О, все в порядке!» — начала была Люси. «Мне все равно надо будет встать». Я не это хотела сказать. Совсем не это. Просто юный Моррис — Попросила, нельзя ли ей, она еще младшая, и похитительница Джорджа? Ой, я и забыла, что вы были при этом. Да, она. Кажется, она считает, что много потеряет в жизни, если не принесет вам завтрак в ваше последнее утро в лесе. Так что я сказала, что если она не станет просить у вас автограф или еще как-нибудь надоедать, пусть несет. Надеюсь, вы не против? Она славный ребенок, и это в самом деле доставит ей огромное удовольствие. Люси была согласна даже, чтобы завтрак ей принес свирепой н е г р у б и т ь с я только чтобы она могла съесть свой жесткий, как кожа, тост в мире и покое. Она ответила, что будет благодарный юный Морис и что, между прочим, это утро не будет последним. Она останется и в четверг, будет читать лекцию. «Правда?»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 Люси намазала лицо кремом и стала с непривычной терпимостью разглядывать его, лишенная грима, б л е с т я щ е е в ярком свете. Без сомнения, ее склонность к полноте предотвращала появление морщин. Если ваше лицо похоже на булочку, утешает, по крайней мере, то, что это свежая булочка. Кроме того, ей пришло на ум, что каждому человеку дается соответствующий его сути облик. Если бы у нее был нос-гарба, ей пришлось бы одеваться соответственно этому, а если бы у нее были с к о р о мисс Люкс, ей пришлось бы вести соответствующую этому жизнь. Люси никогда не могла жить соответственно чему-то, даже книге. Вовремя вспомнив, что л а м п а у кровати нет, студентки не должны заниматься в постели. Она выключила свет, подошла к окну, раздернула занавески и выглянула во двор. Стоя у открытого н а с т е шагна, Люси вдыхала прохладный ночной воздух, наполненный ароматами. Глубокая тишина опустилась на лейс. Болтовня, звонки, смех, дикие возгласы, топот ног, шум воды, бешено льющейся в ванну, приезды, отъезды. Все замерло в этом огромном молчащем доме, темная масса которого виднелась даже в окружающем мраке. е Ми спим!» Шепот донесся из окна напротив. «Разве они видят ее?» «Нет, конечно, нет. Просто кто-то услышал легкий шорох раздвигаемых занавесок. «Не спим! Мы так рады, что вы остаетесь!» «Быстро же!» — распространяются слухи в колледже. Не прошло и 15 минут, как Нэш пожелала ей доброй ночи, а новость уже достигла противоположного крыла. Люси еще не успела ответить, как из невидимых окон, окружающих маленький четырехугольник, донесся хор шепчущих голосов. — Да, мы спим, мы рады, рады не спим, да-да, рады не спим. — Спокойной ночи всем, — сказала Люси. — Спокойной ночи, — ответили они, — спокойной ночи, так рады, спокойной ночи.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 Необъяснимого не пришел прошептать на ушко з а с ы п а ю щ у ю Люси. «Уезжай отсюда прочь! Уезжай, пока можно! Уезжай прочь отсюда!» Глава 6 с Скрипнули по паркету стулья. Студентки поднялись с колен и повернулись, ожидая, когда преподаватели выйдут из столовой после утренней молитвы. Люси, став временным преподавателем, сочла своим долгом присутствовать на этой церемонии в 8.45, не позволив себе, как раньше, когда она не входила в штат педагогов, завтракать в постели. Поэтому последние пять минут она созерцала ряды колено преклоненных студенток, поражаясь индивидуальности их ног. Одетые в этот ранний час, все были одинаково, и все головы были смиренно опущены на руки, Но мисс Пим сочла, что ноги так же легко узнаваемы, как и лица. Вот они, упрямые ноги, легкомысленные ноги, аккуратные ноги, скучные ноги, неопределённые ноги. Ей достаточно было увидеть поворот голени и кусочек лодыжки, чтобы сказать, чьи это — Дейкерс, Иннес, Роуз или Бо. Элегантные ноги в конце первого ряда. принадлежали над Тарт. Значит, монахини не возражали, чтобы их подопечная слушала англиканские молитвы. «А эти, похожие на палки, ноги к э м б е л а эти — Аминь!» — проникновенно произнесла Генриетта. «Аминь!» — отозвались студентки Лейса и поднялись с колен. Люси вышла вместе с другими преподавателями. «Зайди и подожди немного». Я только разберу утреннюю почту, — сказала г е н р и е т а а потом вместе пойдем в гимнастический зал. И направилась в свою личную гостиную, где ждала указаний маленькая кроткая секретарша, работавшая неполный день. Люси присела у окна, взяла в руки телеграф и только в полуха прислушивалась к тому, о чем они говорили. Написала миссис такая-то, спрашивает о дате показа, «Миссис такая-то хочет знать, есть ли поблизости отель, где они с мужем могли бы остановиться. Когда приедут смотреть на выступление своей дочери, счет мясника следует проверить и показать ему. Лектор на последнюю пятницу приехать не сможет». Трое родителей и предполагаемых учениц хотели бы получить проспекты. «Кажется, все понятно», — сказала г е н р и е т а «Да», — согласилась маленькая секретарша, — «я сейчас всем отвечу». «Было письмо из Арлингхерста. Что-то я его здесь не вижу». «Да», — сказала Генриэта, — «мы ответим на него позже, в конце недели». «Арлингхерст», — заработала сознание Люси, — «Арлингхерст». «Ну, конечно, привилегированная школа для девочек, что-то вроде женского и т о н а «Я училась в Арлингхерсте, этим все было сказано». Люси на минуту отвлеклась от передовицы «Телеграф» и подумала, что если лакомый кусочек, сообщение которого ждала г е н р и э т т а был Арлингхерстом, то это и правда могло вызвать переполох среди заинтересованных старших. Она уже готова была спросить, не Арлингхерст ли был тем самым лакомым кусочком, но передумала. Отчасти ее остановило присутствие маленькой секретарши, но скорее, пожалуй, выражение лица г е н р и е т ы У Генриетты, как ни странно, был какой-то настороженный, даже немного виноватый вид, как у человека, который к чему-то готовится. «Ну и ладно», — решила Люси, — «если она не хочет ни с кем делиться своей тайной, пусть, не буду портить ей удовольствие». И они пошли вместе по коридору, тянувшемуся вдоль всего крыла, и вышли в крытый переход, который вел к гимнастическому залу. Здание гимнастического зала располагалось параллельно главному дому и его правому крылу, так что в плане вся постройка имела вид буквы «Е». Тремя горизонтальными черточками были «старый дом», «правое крыло» и «гимнастический зал». а вертикальную линию составляли левое соединяющее крыло и крытый переход. Дверь в зал, к которой подходил крытый переход, была распахнута, и из зала доносился самый разнообразный шум — голоса, смех, глухой топот ног. Генриэта остановилась у открытой двери и показала Люси на запертую дверь на другом конце зала. «Вот что является преступлением в колледже», — сказала она. пройти через зал к беговой д о р о ж к и вместо того, чтобы обогнуть здание по переходу. Нам пришлось запереть эту дверь. Вряд ли несколько лишних шагов имеют большое значение для студенток, но никакие уговоры и угрозы не помогали. Они все равно норовили сократить путь, вот мы и убрали соблазн. Генриэта повернулась и по переходу направилась к другому концу здания, где над маленьким портиком находилась лестница на галерею. Поднявшись на несколько ступенек, Генриэта остановилась и показала на какое-то устройство на низких троллеях, помещавшееся в пролете лестницы. «Вот самый знаменитый предмет в колледже», — проговорила она. «Это наш пылесос. Он известен повсюду, вплоть до Новой Зеландии, под названием м н е т е р п и щ и й «А что он не терпит?» — спросила Люси. «Его раньше называли и н е т е р п я щ и й пыль», а потом сократили до «нетерпящего». Помнишь фразу, которую учат в школе? «Природа не терпит пустоты». Генри это еще чуть-чуть з а д е р ж а л а взгляд на устрашающем предмете, явно любую сим. Нам пришлось заплатить за него огромные деньги, но он стоит того. Как бы хорошо раньше не убирали зал, В нем все равно оставались следы пыли. Студентки ногами взметали ее в воздух, и она, конечно, всасывалась в дыхательные пути. Результатом бывал катар. Не поголовно, естественно, но во всякое время, летом и зимой, у той или другой студентки обязательно случался приступ катара. Вот предшественница доктора Найт и предположила, что причиной тому невидимая пыль, и она была права. «Как только мы, истратив колоссальную сумму денег, приобрели нетерпящего, катары прекратились, и, — добавила она весело, — в конце концов, это принесло экономию, поскольку теперь зал пылесосит Джидди, садовник, и нам не надо платить уборщицам». Когда они дошли до верха лестницы, Люси перегнулась через перила и посмотрела впролет. «Знаешь, он мне почему-то не нравится. Мне кажется, ему дали очень правильное название». В нем есть что-то отталкивающее. Он невероятно мощный, и им очень легко работать. Каждое утро уборка занимает у Джидди примерно минут двадцать, а после этого остается, как он сам говорит, одна арматура. Он очень гордится нетерпящим, ухаживает за ним, как будто это живое существо. г е н р и т а открыла дверь на верхней площадке лестницы, и они вошли на галерею. Архитектура гимнастических залов исключает всякие изыски. Это чисто функциональная постройка. Как правило, это продолговатое помещение, которое освещается окнами, расположенными либо в крыше, либо высоко в стенах. Окна гимнастического зала Лейса были прорезаны там, где стены состыковываются с крышей, а это не очень красиво. однако благодаря этому прямой солнечный свет, льющийся сквозь огромные стекла, ни в какое время дня не мог попасть студенткам в глаза и стать причиной несчастного случая. Большое здание было наполнено золотым мягким сиянием летнего утра. На полу каждая сама по себе. Занимались старшие, они разминались, повторяли упражнения, критиковали друг друга, а в короткие минуты приступов веселья просто валяли дурака. — Они ничего не имеют против зрителей? — спросила Люси, когда они уселись. — Они привыкли. Редко какой день обходится без визитеров. — А что находится под галереей? На что они все время смотрят? — На самих себя, — ответила Генрия так коротко. — Вся стена под галереей. Сплошное длинное зеркало. Люси пришла в восхищение от того, с каким безличным интересом смотрели студентки на отражение в зеркале выполняемых ими движений. Смотреть на себя, как на физическую сущность, смотреть с таким критичным беспристрастием — это здорово. «Что меня больше всего огорчает в жизни?» — говорила похожая на голландскую куклу Гейдж, рассматривая свои вытянутые вверх руки. «Так это то?» что у моих рук есть изгиб в локте. «Если бы ты прислушалась к тому, что говорил наш гость в пятницу, и приложила бы усилия воли, они бы теперь у тебя были прямыми», — заметила Стюарт, не прерывая своих акробатических упражнений. «Может быть, вывернуть их наоборот?» — поддразнила б о н э ш висевшая сложившись вдвое на шведской стенке. Люси догадалась, что гостем был один... из появлявшихся по пятницам лекторов, рассказывавших об интересном. И подумала, он назвал свою лекцию «Вера» или «Сознание управляет материей». А говорил он о Лурде или о Куэ? х э с с е л южноафриканка с плоским, как на картинках примитивистов, лицом, сжимал лодыжки Инесс, т о я в ш е й на руках. «Опирайтесь на руки, мисс!» Иннес проговорила х е с е л д пародируя шведский акцент. Это явно была цитата из з ф р е к е н и н е с засмеялась и упала. Глядя на них раскрасневшихся, улыбающихся, первый раз я вижу Мэри и Иннес у л ы б а ю щ и й с я Люси подумала, насколько лица этих двух не подходят к здешней обстановке. Лицо х е с е л д гармонировало бы с синем одеянием Мадонны. И пусть бы у ее левого уха помещался малюсенький пейзаж — холмы, замок и дорога. А лицо и н е с подошло бы к портретной галереи на стене старинной лестницы. XVII век, быть может? Нет, он слишком веселый, слишком легко адаптирующийся, слишком лукавый. Скорее, XVI — отрешенность, бескомпромиссность, непрощающее лицо, исполненное чувство — «Все или ничего». В дальнем углу Роуз в одиночестве усердно растягивала подколенные связки, бесконечно гладя свои ноги ладонями сверху донизу. На самом деле у нее не было необходимости растягивать подколенные связки после стольких лет постоянных упражнений, так что, по-видимому, это была дань северному упорству. Все, что делала мисс Роуз, она выполняла аккуратнейшим образом. Жизнь — реальность, жизнь — вещь серьезная, жизнь — это длинные подколенные связки и получение хорошего места работы в недалеком будущем. Люси пожелала себе лучше относиться к мисс Роуз и оглянулась, пытаясь отыскать глазами Дейкерс, как противоядие, но головки с волосами, как кудель, и веселым личиком, как у пони, нигде не было видно. Внезапно несвязный шум и б о л т о в н я смолкли. В открытую дверь на противоположном конце зала не вошел никто, но в зале, несомненно, ощущалось чье-то присутствие. Люси почувствовала его сквозь пол галереи. Она вспомнила, что внизу у подножья лестницы, там, где стоял нетерпящий, была дверь. Кто-то вошел через эту дверь. Слова команды произнесены не были, Но студентки, лишь секунду назад, рассыпанные по залу как бусины из разорвавшегося ожерелья, выстроились как по волшебству в одну шеренгу и стояли в ожидании. ф р е й к и н вышла из-под галереи и посмотрела на девушек. — А где мисс Дейкерс? — спросила она тихим ледяным голосом. — Но прежде чем она это произнесла... Дейкерс влетела в зал через открытую дверь и, увидев все, резко остановилась. «Ох, катастрофа!» — возопила она и бросилась к свободному месту в шеренге, которое кто-то заботливо оставил для н е ё о х простите, ф р е к и н очень прошу, просто...» «Разве можно опаздывать на показе?» — спросила Фрэкин, проявляя к данному вопросу почти исследовательский интерес. — О, нет, конечно, нет, Фрэкин, просто знаем, знаем, что-то потерялось или сломалось. Если бы можно было приходить сюда головой, мисс Дейкерс и тогда сумела бы что-нибудь потерять или сломать. — Внимание! — шеренга подтянулась и застыла. Слышно было только дыхание девушек. «Если мисс Томас втянет живот, ряд будет, мне кажется, ровнее!» Томас немедленно повиновалась. «И мисс э п п л е р т показывает слишком много подбородка!» Маленькая краснощекая пухлая девушка подтянула подбородок к шее. «Так!» Все повернулись направо и цепочкой по одному зашагали по залу. ступая по твердому деревянному полу, почти не слышно. «Тише, тише! Легче, легче!» «Возможно ли это?» оказывается, возможно. Еще тише и тише ступали тренированные ноги, пока трудно стало поверить, что группа крепких молодых особ женского пола, каждая из которых весила около 10 с т о у н о в раз за разом по кругу обходила зал. Примечание. Один стоун равен 14 английским ф у н т о м равен 6 целым 34 фунтам. килограмма. Английская мера веса. Люси покосилась на Генриету и тут же отвела глаза. Странно, даже больно было видеть нежную гордость, отражавшуюся на широком бледном лице Генриеты. И Люси недолго забыла о студентках там, внизу, и стала думать о Генриете. О Генриете с ее мешкообразной фигурой и совестливой душой. Генриете у которой были старенькие родители и не было сестер, но которая обладала инстинктом н а с е т к и Никто никогда не спал ночами из-за Генриэты и не расхаживал в темноте возле ее дома, и, наверное, даже не дарил ей цветы. Интересно, вспомнила при этом Люси, где теперь а л а н Весной несколько недель назад она всерьез решила было принять предложение Аллана, несмотря на его адамово яблоко. «Будет очень мило», — думала она тогда, — испытать в виде разнообразия заботу о себе. Остановила ее осознание того, что забота должна быть обоюдной, что ей не избежать штопки носков, например. Люси не любила ноги, даже ноги а л а н а г е н р е т и явно была о суждена скучная, пусть и достойная уважения ж и з н ь Но получилось иначе. Если выражение ее лица в тот момент, когда она за ним не следила, могло служить критерием, Генриэта построила себе жизнь, которая была полной, богатой и дававшей удовлетворение. После встречи во время их первой доверительной беседы она сказала Люси, что 10 лет назад, когда она взяла на себя руководство Лейсом, это был маленький и не очень популярный колледж, и что она и Лейс расцветали вместе. Теперь она фактически партнер, кроме того, что директор, партнер в процветающем концерне. Но до того момента, как Люси застала ее врасплох и увидела это выражение на лице Генриетты, она не понимала, насколько работа была единственным смыслом жизни для ее старой подруги. Люси знала, что колледж был миром Генриетты. Генриэта ни о чем другом не говорила, но о погружении в работу одно, а эмоции, отразившиеся на лице Генриэты, другое. Рассуждения Люси были прерваны шумом, вытаскивали снаряды. Студентки закончили изгибаться на шведских стенках, складываясь пополам, в результате чего становились похожи на фигуры на носах древних кораблей и теперь выдвигали стойки с укосенными бумами. Голени Люси заныли при воспоминании от боли. Как часто эти твердые куски дерева стирали ее ноги до кости? Нет, и правда, одно из преимуществ среднего возраста заключается в том, что не нужно проделывать подобные трюки. Теперь в зале стояла деревянная стойка, а две стрелы бума были подняты на высоту вытянутых вверх рук и закреплены в гнездах. Для этого в соответствующее отверстие в стойке вставлялись железные шпильки с деревянными ручками. Они и удерживали бумы. Орудие пытки было готово. Однако до натирания голеней еще не дошло. Это будет позже. Пока же имело место перемещение. Парами по одной с каждого конца бума девушки двигались по нему, повиснув на руках, как обезьяны. Сначала вбок, потом назад и, наконец, вращаясь, как волчок. Они проделали все это совершенно безупречно, пока не наступила очередь Роуз вращаться. Она согнула колени, собираясь вспрыгнуть на бум, и тут же опустила руки и посмотрела на преподавательницу. На ее напрягшемся, усыпанном веснушками лице появилось выражение, похожее на панику. «О, ф р е к и н «Кажется, я не смогу», — сказала она. «Нонсенс, мисс Роуз», — ответила Фрейкин, подбадривая девушку. Примечание «нонсенс» — вздор, чепуха с французского. Это явно было повторением сцены, случавшейся и ранее. Вы делали это превосходно, еще когда были младшей, и сейчас, конечно, сделаете... В напряженной тишине Роуз вспрыгнула на бум и начала, вращаясь, двигаться вдоль него. До половины все шло великолепно, а потом, без всякой видимой причины, одна рука ее скользнула мимо бума, тело качнулось в сторону, повиснув на другой руке. Она попыталась выровняться, подтягиваясь на удерживающий вес руке, но ритм движений был нарушен, и она спрыгнула на пол. «Я знала», — проговорила она. «Со мной будет как с кеньон, ф р е к и н совсем как с кеньон». «Мисс Роуз, с вами не будет, как было с кем-то. Дело в сноровке. На какой-то момент вы потеряли сноровку, вот и все. Давайте еще раз». Роуз опять с п р ы г н у л а на бум, торчавший над ее головой. «Нет!» — крикнула шведка, и Роуз спустилась на пол, вопрошающая глядя на нее. «Не говорить, о, Господи, я не могу сделать это!» «Говорить, я это всегда делаю, легко делаю, и теперь тоже так!» Еще дважды пробовала Роуз, и оба раза неудачно. «Очень хорошо, мисс Роуз, д о в о л ь н о Сегодня вечером, когда мы кончим заниматься, половину бума поставят так, как сейчас, и утром вы придете и попрактикуетесь, пока сноровка не вернется». б е д н я ш к а Роуз вздохнула Люси, когда оба бума были повернуты плоской, а не закругленной стороной кверху, для упражнений на равновесие. «Да, очень жаль», — согласилась Генриэта, — «одна из наших самых блестящих студенток». «Блестящих?» — удивилась Люси. «Она бы не отнесла это определение к Роуз. По крайней мере, в том, что касается физической работы». С письменными заданиями ей бывает трудно, но она все время очень много занимается и выполняет их. Примерная студентка делает честь Лейсу. Такая жалость, что случился этот нервный срыв. Конечно, это паника. Иногда бывает. И обычно на чем-нибудь совсем простом, как ни странно. А что она имела в виду, говоря, как Скэньон? Это та девушка, место которой заняла Тереза Деттеро, да? «Да». Как приятно, что ты помнишь. Похожий случай. Кэнь о н вдруг решила, что не может держать равновесие. Она всегда отличалась прекрасным равновесием, и у нее не было причин терять его. Но она стала качаться из стороны в сторону, спрыгивать на пол на середине упражнения, и кончилось все тем, что она села на буми и не могла встать. Сидела и цеплялась за бум, как маленький ребенок, сидела и плакала. «Какое-то внутреннее торможение?» «Конечно! Она вовсе неравновесие боялась потерять, но нам пришлось отослать ее домой. Мы надеемся, что она отдохнет, вернется и закончит курс. Она была так счастлива здесь!» «Была ли?» — усомнилась Люси. «Так счастлива, что произошел нервный срыв, что превратила девушку, обладавшую прекрасным равновесием, в плачущее дрожащее несчастное существо». цепляющиеся за бум. Люси стала смотреть на упражнение на равновесие, ставшее для бедняжки Кэньон ее ватерлоу с новым интересом. Студентки, сделав сальто по двое, с п р ы г и в а л и на высокий бум, садились боком, а затем медленно вставали в полный рост на его конце. Медленно поднимается нога, играют на свету мышцы, руки выполняют соответствующие движения — Лица спокойные, сосредоточенные, тело послушное, уверенное. Закончив упражнение, девушки опускались на пятки, спина прямая, ненапряженная, вытягивали вперед руки, охватывали бум, переворачивались в положение, сидя боком, и из него, сделав сальто вперед, спрыгивали на пол. Никто не сбился, не сорвался. Точность была идеальной. Фрейкин никому не нашла нужным сделать ни одного замечания. Когда упражнение закончилось, Люси обнаружила, что все это время не дышала. Она откинулась, расслабилась и глубоко вздохнула. «Замечательно! В нашей школе равновесие выполняли гораздо ближе к полу, поэтому оно не производило такого волнующего впечатления». г е н р и э т о в ы г л я д е л о довольной. «Иногда я прихожу посмотреть...» Только равновесие. Больше ничего. Многим нравятся более эффектные упражнения, прыжки и тому подобное, а я нахожу спокойное управление собственным чувством равновесия, очень впечатляющим. Прыжки, когда дело дошло до них, оказались действительно весьма эффектным зрелищем. Препятствия, по мнению Люси, были устрашающими. и она, как на непостижимое чудо, смотрела на довольные лица студенток. Им это нравилось. Нравилось бросать свое тело в пустоту, лететь по воздуху, не зная, где приземлишься, вертеться и кувыркаться. Напряжение, которое они испытывали до этого, исчезло. В каждом движении сквозила живость, что-то похожее на смех. Жизнь хороша. И это их способ выразить радость жизни. Удивляясь, Наблюдала Люси за Роуз, которая споткнулась и потерпела неудачу на простом упражнении на буме, а здесь, в головокружительных прыжках, демонстрировала великолепное искусство, требующее максимум мужества, контроля над собой и сноровки. Генриетта была права. Физическая работа Роуз была блестяще. Очевидно, она также блестяще играла и в спортивные игры, Ее чувство времени было превосходным, и все же это определение «блестящее» костью застряло в горле Люси. «Блестящее» должно было относиться к какому-то, похожему скорее на «бо», прекрасному всем — телом, мыслями, духом. «Мисс Дейкерс, убирайте левую руку с опоры! Вы не на гору взбираетесь, правда?» Я не хотела задерживать ее так долго, ф р е к и н Правда, не хотела. Понятно, здесь нехотение в и н о в а т о Повторите после «Мисс Мэтьюс». Дейкерс повторила и на сей раз заставила свою бунтующую руку отпустить опору в нужный момент. «Ха!» — воскликнула она, довольная собственным успехом. «Правда, ха!» — согласилась ф р е к и н улыбнувшись. «Координат!» «Координация! р д и н а ц и я Это все!» «Они любят Фрэкин, не так ли?» — обратилась Люси к Генриете, когда студентки стали убирать снаряды на место. «Они любят всех преподавателей!» — ответила Генриетта. И в ее тоне прозвучал легкий отголосок тона Генриетты-старосты. ы н е ц е л е с о о б р а з н о держать учительницу, которая непопулярна, какой бы хорошей она ни была». С другой стороны, необходимо, чтобы они испытывали некоторое благоговение перед своими наставницами. Генриетта улыбнула своей ь с улыбкой их «Преосвященство изволит шутить». Генриетта не очень была щедра на шутки. По-разному, но и Фрейкин, и мисс Люкс, и мадам Ле Февр внушают здоровое благоговение. «Мадам Ле Февр?» Если бы я была студенткой, наверное, у меня коленки подгибались бы не от благоговения, а просто от ужаса. О, м а р и очень добра, когда узнаешь ее поближе. Но ей нравится быть одной из легенд колледжа. Марии и нетерпящей, — подумала Люси, — две легенды колледжа, у той и у другого, есть сходные черты. Они и устрашают, и пленяют. Студентки стояли цепочкой друг за другом и глубоко дышали, поднимая и опуская руки. Заканчивались пятьдесят минут их сконцентрированности на движении, и вот теперь они стояли раскрасневшиеся, ликующие, удовлетворенные. Генриэта поднялась, собираясь уходить. Люси последовала ее примеру и, повернувшись, увидела, что позади них на галереи сидела мать ф р е й к е н Это была маленького роста полная женщина с пучком волос на затылке. Она напомнила Люси фигурки миссис Ной, жены Ноя, какими их делают мастера, изготавливающие игрушечные ковчеги. Люси поклонилась и улыбнулась той особо широкой, предназначенной для иностранцев улыбкой, которые пользуются, чтобы навести мост над пропастью молчания. а потом, вспомнив, что эта дама не говорит по-английски, но, может быть, говорит по-немецки, попробовала сказать фразу на этом языке. Лицо пожилой женщины просияло. «Поговорить с вами, Фрейлин, такое удовольствие, что я даже стану говорить по-немецки», — сказала она. «Моя дочь рассказала мне, что вы пользуетесь большой известностью». Люси ответила, что ей повезло, Она добилась успеха, а это, к несчастью, совсем не то, что пользоваться известностью, а потом выразила восхищение работой, которую только что видела. Генрета, и которая в школе учила не современные языки, а классические, умыла руки во время этого обмена любезностями и стала спускаться по лестнице. Люси и Фру Густавсон следовали за ней, когда они вышли на солнце, Из двери на другом конце зала появились студентки. Кто-то из них побежал, а кто и поплелся по крытому переходу к дому. Последней шла Роуз, и Люси имела все основания заподозрить, что это был точный расчет времени. Она хотела встретиться с Генриеттой. Роуз незачем было отставать от других на ярд или два. Как она это сделала? Очевидно, уголком глаза она увидела приближающуюся Генриетту. Люси в подобных обстоятельствах убежала бы, но Роуз замедлила шаг. Увы, мисс Роуз нравилась ей все меньше и меньше».